Глава 23. Должно быть, случилось что-то действительно важное. Хамабе Додзен никогда мне не звонил. причем он прекрасно знает, что именно в это время я должен быть на работе. Но прямо сейчас у меня конференция мирового уровня. А что, если с Сайкой что-то случилось? Похоже, придется выкручиваться. Я написал Куперу Уайту в личные сообщения, чтобы он подробно запомнил, о чем рассказывает Теодор Гебриус, а сам выключил звук конференции. Всего на несколько минут. «Перезвоню, узнаю, что произошло, а дальше уже буду действовать в соответствии с обстоятельствами». «Кацараги-сан, добрый день! Почему не отвечаете на мои звонки?» — возмутился Хамабе Додзен, когда я до него дозвонился. «Хамабе-сан, при всем уважении, я сейчас на работе. У вас что-то срочное?» — быстро проговорил я. «На работе?» «Странно, я думал, что по пятницам вы не работаете. У нас в городе, к примеру, пятница, у врачей практически полностью свободный день. Мы поэтому и едем в Токио. Хотели бы сегодня или завтра встретиться с вами». Сравнил Токио и их захолустье. Тут даже суббота с воскресеньем, за редким исключением, не являются выходными днями. Однако, судя по его словам, пока что ничего серьезного не случилось. «Я понял, Хамабы-сан, буду рад увидеться», — кратко ответил я. «Перезвоню вам через час. Мне сейчас нужно вернуться на конференцию». Не дожидаясь его ответа, я положил трубку. Да, невежливо с точки зрения японского этикета, но и сам Хамабе Додзен поступил не больно-то учтиво. Мало того, что он позвонил в самый разгар рабочего дня, так еще и возмущаться начал из-за этого. Все-таки характер у отца Тамимуры Сайки, мягко говоря, скверный. Мне еще в прошлый раз тяжело давалось общение с ним. Если бы я тогда не вошел в закрытую секцию главного храма Аматерасу, он бы вообще никогда не стал со мной разговаривать. Я вернулся в голосовой чат конференции. К тому моменту Купер Уайт уже скинул мне краткий пересказ всего, что я пропустил. И эта информация совсем меня не порадовала. Как оказалось, плохие новости, о которых сообщил Теодор Гебриус, оказались вдвойне плохими, особенно для меня. Большая часть осколков, как показали записи из обсерватории, упала на территорию России. А ведь это общий регион для меня и для Игоря Щербакова. Похоже, отсутствие инфекции на моей родине — это лишь затишье перед бурей. Будто кто-то намекает, что я должен туда вернуться и все исправить. Такова моя судьба. И я этим займусь, если там зарегистрируют вспышки вируса. А вообще, скорее всего, я сейчас на эмоциях ищу несуществующие совпадения. Вряд ли это какой-то знак свыше. В Россию попало много осколков, потому что в нее, в принципе, трудно не попасть из-за площади, которую она занимает. Понятное дело, что большая часть космического минерала в итоге оказалась там — Ведь нам изначально говорили, что этот метеорит равномерно усыпал всю Землю дождем из своих частиц. «Как вы понимаете, пока мы создаем действующие препараты, вирус тоже не стоит на месте», — произнес Теодор Гебриус. «Очередная вспышка — лишь вопрос времени. Во всех странах наши сотрудники сейчас активно ищут новые осколки. Даже пустыни, джунгли и морское дно прочесываются. Мы потратили много денег на эти исследования». Лучше предупредить катастрофу, чем устранять ее. Генеральный директор был прав. Однако в этом плане кроется множество подводных камней, и главный можно описать с помощью вопроса. А стоит ли вообще искать эти осколки? К примеру, лежит один из них на морском дне. Правда ли нам нужно его доставать? Ведь так мы сами создаем условия для контакта человека с этим камнем. И повышаем вероятность возникновения пандемии. Остается надеяться, что в ВОЗ прислушались к моим комментариям и уже начали использовать новые костюмы с несколькими уровнями защиты. В конце собрания Теодор Гебриус еще раз отметил, что, вероятнее всего, очень скоро нам со Щербаковым придется потрудиться, чтобы предотвратить возникновение вспышки в России». Не могу сказать, что хочу возвращаться на свои родные земли из-за таких обстоятельств. Я думал, что смогу посетить Россию в один из своих отпусков. Жаль, что, скорее всего, возвращение будет сопряжено со столь плачевной ситуацией. После завершения конференции я позвонил Куперу Уайту. «Спасибо, Куперсон», — поблагодарил его я. «Мне пришлось срочно отойти. Вы здорово помогли мне». «Мелочи». «Уж за это могли бы и не благодарить. Мы же команда!» С боевым задором ответил он. «Да, именно. Команда. А потому у меня будет к вам еще одна просьба. На будущее», — произнес я. «Как вы уже поняли, есть вероятность, что в ближайшее время мне придется улететь в Россию. Скорее всего, из фарм я сразу же уволюсь. Пока на эту тему ничего сказать не могу. Но свою клинику я бросать не хочу, поэтому заранее предупреждаю». «Если вдруг я покину Японию, занимать должность главного врача в моей частной клинике придется вам. Больше я никому пока что доверить эту роль не могу». «Но вы же не думаете, что я откажусь, Тендо-сан?» усмехнулся он. «Конечно, я готов прикрыть вас, если ситуация выйдет из-под контроля. Но нужно учесть, что и меня смогут вызвать. Что будем делать, если инфекция вспыхнет одновременно и на востоке России, и в Австралии?» «В таком случае придется рискнуть» оставить за нас двоих Рейса и Массаши?» Недолго подумав, ответил я. Однако его к этому нужно подготовить заранее. Он очень опытный врач, способный лекарь, но руководить организацией ему вряд ли удастся. Сама суть нашего разговора внушала оптимизм. Ведь мы, находясь на грани самой страшной пандемии за всю историю человечества, строили планы насчет того, кто будет управлять нашей клиникой. Мы как бы подразумеваем, что сможем победить в любом случае. Хотя оба понимали, что никаких гарантий на это нет и быть не может. Закончив разговор с Купером, я попытался дозвониться до Хамабы Додзена, но тот не взял трубку. Отлично. Самое время показать свой характер, Хамабы-сан. Но не успел я предпринять еще одну попытку связаться с ним, как мне позвонила Томимура Сайка. Она очень хотела увидеться, а потому я позвал ее к себе. По ее словам, возникла ситуация, о которой лучше поговорить лично. Очень рада, что у тебя сегодня выходной, — Обняв меня, произнесла она. Тебя уже звонил мой отец? Я был на конференции в этот момент, пришлось отложить беседу на потом, и больше он мне не ответил, объяснил я. Так что случилось-то? Мои родители скоро будут в Токио, сказала Сайка. «Им приспичило срочно познакомиться с твоими. Прости, я случайно обмолвилась, что твои родственники тоже живут здесь. Отец даже не предупредил меня о том, что хочет устроить эту встречу. Вообще никого не предупредил. И я понимаю, что так дела не делаются, но...» «Не переживай. С твоим отцом я поговорю. А мои родители, наоборот, будут рады пообщаться с твоими. Они уже давно спрашивали меня, когда мне удастся устроить эту встречу. Так что проблемы как таковой нет». Ты раздула из мухи слона. Сайка замялась, несколько секунд молча смотрела мне в глаза, а затем произнесла: Тендакун, это не та тема, о которой я хотела поговорить изначально. Насчет родителей, неважно, знакомятся они или нет, это нас мало касается. Тогда в чем дело? нахмурился я. Она вновь выдержала паузу, после чего заявила. Я беременна, Тендакун.